Глава девятая Долго отлеживаться Эдику не пришлось. Целебное зелье магистра оказало поистине чудодейственный эффект и исцелило парня за три дня. Хотя рассчитывал он на неделю восстановительного периода как минимум. Больше для того, чтобы отдохнуть и отоспаться. Но, увы, наставник не собирался тратить время зря. Кстати, выяснилось по какой причине. В тот вечер, когда Эдик спалил гигантскую плотоядную свинью, Они как раз только что закончили ужинать и сидели за бокалом старого варнийского вина, отмечали освоение учеником новой стихии и лечили слегка растрепанные нервы. Вот тогда-то наставник и проговорился. Хотя нет, немного не тот смысл вкладывается в это слово. Не проговорился. Скорее поделился своими далеко идущими планами. Точнее будет так. Как оказалось... В магистре все-таки сидел чайный авантюрист с замашками спасителя мира. Причем эпического масштаба. Он немного много ни мало задумал вернуть на круги своя все то, что порушил метеорит. Если говорить проще, то ему надоел тот бардак, который творился с порталами в Аркенсейлы. У Алла-Рока и план уже был выработан. Силы знаний тоже было достаточно. Не хватало только помощника толкового. А сейчас он появился. У парня от таких откровений едва выдержки хватило, чтобы нижнюю челюсть на стол не уронить. Но это больше от удивления. Он особенно против-то не был. Хотя, если бы этику сделали подобное предложение немного раньше, он бы и слушать не стал. А сейчас уверенность в своих силах прирастала с каждым новым выученным заклинанием. Поэтому отправиться на встречу новым приключениям даже хотелось. И в силу особенностей характера, И себя испытать хотелось в новой ипостаси волшебника. Ведь если подумать, то зачем еще нужны все магические умения, как не для применения их на практике? А вдобавок ко всему цель существования в этом мире появляется. Что само по себе очень неплохо. Да и цель более чем достойная. Почему наставник его раньше не посвятил свои намерения? Эдик сам и ответил на этот вопрос. Раньше просто смысла не было. Ведь никто не мог точно сказать, проявится у него способность к управлению стихийной магией или нет. Посему и выходит, что сейчас самое время. Хотя сама идея и несет в себе легкий налет клинической шизофрении. Даже исходя из того, что было известно Эдику, а надо учесть, что знал он не очень много, соваться в эпицентр спонтанно прорывающихся порталов было чистым безумием, хоть вдвоем, хоть в одиночку, хоть в составе целого войска. Этот факт уже не раз подтверждался гибелью экспедиций самой разной численности. Утешало только то, что немедленно отправляться в поход не требовалось. Расчетливое благоразумие магистра все-таки оставляло немного времени на подготовку и обучение. Но и разбазаривать его бесцельно тоже не следовало. Взаимосвязь самая простая. Чем больше знаешь, тем больше можешь. Короче говоря, полученная информация послужила дополнительным стимулом, и Эдик приналек на учебу с двойным усердием. Полностью освобожденный от практики и хозяйственных забот на период выздоровления, он углубился в изучение книг. При методичном изучении бестиария оказалось, что в Аркенсейл захаживают и классические представители фэнтезийной литературы, описанные земными авторами. Вот только здесь эти существа были вовсе не вымышленными, совсем даже наоборот, абсолютно реальными и не очень добрыми. Эдик нашел целый раздел, посвященный всевозможным разновидностям эльфов, гномов и орков. За чтением время летело незаметно и крайне познавательно. Все не лежать без толку, глядя в потолок и изображать из себя великомученика. А когда многострадальные руки наконец перестали нуждаться в перевязках, первое, что сделал Эдик, забрал свои трофеи. Нашел в кладовой большие рогожные мешки и за два раза перетащил копыта нигерской свиножути к пещере. Выставить для обозрения правда, пришлось около туалета, потому что Алларок категорически не хотел видеть около жилища, воняющие горелой плотью останки поверженного противника. И неважно что они являли собой свидетельство героической победы его ученика. Но это парню общего настроения испортило. Он буквально лучился позитивом и переполнявший организм энергией. Разве что копытом не бил. Вынужденный отдых, безусловно, пошел на пользу, но безделие уже утомило. Хотелось активности, движения и свершений. Поэтому к тренировкам и своим ежедневным хлопотам Эдик приступил с неподдельным удовольствием. Формат занятий оставался тем же. Разве что для практического освоения заклинаний пришлось уходить подальше в горы и выбирать уединенные ущелья с минимумом растительности. Стихия огня не шутка. И превратить худобедно налаженные быт в обугленные головешки вовсе не улыбалось. Тем более устроит лесной пожар. Теоретическая часть была заучена наизусть, осталось попробовать на практике. Эдик закатал повыше рукава, обмазал руки мазью, предохраняющей от ожогов, и кивнул наставнику, показывая, что он готов начинать. А ларок, предусмотрительно стоявший поодаль, кивнул головой и сразу же пожалел об этом. Он еле увернулся от потока жаркого пламени, рухнувшего с небес. Описание заклинания, которое применил Эдик, утверждало — что огненный столб предназначен для точечного поражения удаленных одиночных объектов. Еще там предполагалось уделить особое внимание точности применения и говорилось о слабости и недолговременности этих чар. Поверить в подобное утверждение было очень трудно, особенно глядя на столб огня двух метров в диаметре и высотой в восемь, и вовсе не собирающийся проявлять какие-либо признаки затухания. Ошиблись в чем-то теоретики, как пить дать ошиблись. Эдик потушил пламя и тут же ударил снова. И вновь Алороку пришлось срочно отбегать в сторону. С точностью ученика были явные проблемы, что, впрочем, с лихой компенсировалось количеством вливаемой в заклинание энергии. Новая пауза и новый удар. Земля покрывалась пятнами гаря и стеклянной коркой расплавленного песка. Еще удар. От невероятного жара плавились и растекались тягучими лужами камни, а Эдик все наращивал и наращивал мощь. Через десять минут такого времяпрепровождения магистр уже не мог себя сдерживать в попытках обуздать разошедшегося вовсю парня. «Эдард, смотри, куда лупишь! Дозируй усилие! Эдард!» — орал закопченый наставник на не менее чумазого ученика. «Это простейшее огненное заклинание! Не надо шарахать по площадям! Эдард!» Ухнуло, грохнуло. Очередной поток пламени ринулся вниз и ударился в дно ущелья. Шипохвост дрогнул и сжался за небольшим валуном, куда он спрятался еще в самом начале урока. А Эдик с высунутым от усилия языком прилежно закреплял алгоритм вызова заклинания. Причем сам процесс ему дико нравился. Пусть не получалось уменьшить количество вливаемой энергии, не особо выходило с точностью попаданий, но нравилось очень. «Так, стоп, хватит. Достаточно с тебя пока стихии огня. Останавливаемся на этих двух заклинаниях». Наконец остановил огненную вакханалию аларок «Все, Василек, все, успокойся. Он больше не будет». Шипохвост, услышав слова хозяина, осторожно показался из-за камня и потянул носом в воздух. Удостоверившись, что опасность быть испепеленным миновала, он бросил на Эдикова коризненный взгляд и стремглав ускакал вверх по тропе, не оборачиваясь и не собираясь никого ждать. Натерпелась страху бедная животина. Каждый день привносил в жизнь Эдика что-то новое. Новые знания, новые умения, новый опыт. Не всегда приятный, что, к сожалению, приходилось испытывать на своей шкуре. Изучение процессов возникновения порталов продолжалось. И неотъемлемой частью таких занятий оставались совместные вылазки. Дальние рейды. Такое название дал им Эдик. Техномагическая машина на этот раз заблаговременно предсказала координаты и время появления среднего-среднеустойчивого портала. Поэтому наставник с учеником оказались на месте заранее. Неприятное место, надо сказать. Тесно, темно и каменисто. Узкая щель каньона прорезала толщу горы от верхушки до самого основания. Свет даже в полдень отказывался проникать на дно гигантской трещины. А бросил взгляд на так и не отданные прежнему хозяину часы и жестом подал ученику сигнал. «Сейчас должно начаться». Эдик выступил вперед и приготовился. Крустальный шар перехода появился как по расписанию, на миг окрасив окрестные скалы солнечными зайчиками. Ажурная конструкция портала возникла и тут же рассыпалась с переливчатым звоном. Сфера исчезла, а на ее месте остался стоять малый клин дроу в сопровождении призрачного баньши. Сущность нечасто встречающаяся и на редкость пакостная. Про нее даже в книжках разве что вскользь упоминалось. И то от силы пару раз. Реакция темных эльфов на неожиданную встречу была молниеносной. Эти парни не славились дружелюбием. Скрипнули слаженно натянутые луки, хлопнули тетивы о наручи и в сторону людей с шипохвостом унесся рой злых стрел. Эдик не сплоховал. Его реакция была не хуже, чем у нелюдей. Огненный шквал покатился им навстречу с задержкой в долю секунды. Выжить в бушующем пламени не удастся никому, без вариантов. Стрелы дров сгорели на лету, не оставив после себя даже пепла. Только стальные наконечники затюкали о камни, падая вниз. Густой поток огня накрыл пришельцев и вдруг спучился, приобретая очертания дымного купола, и тут же опал не причинив никому вреда. Призрачный баньшев скинул костлявую руку. Речитатив фербального заклинания эхом заметался между склонами. Когда слова незнакомого языка наконец стихли, к Эдику устремилась дымчатая тень и окутала его с головой. Растерявшись с нестандартной ситуацией, он и предпринять ничего не успел. Чародейство призрачной твари подавило волю парня и полностью парализовало его. Он замер гипсовой статуей не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. «Да что там говорить?» Даже моргать удавалось через раз. Отчаянная попытка сдвинуться с места перед тем, как застыть полностью, привела к потере равновесия, и Эдди грохнулся навзничь с грацией телеграфного столба. «А вот защиту мы отпустили», — пробормотал Аларук, кубарем скатываясь со спины шипа хвоста Все произошло быстрее, чем про это можно рассказать. Если бы он не был магистром, так бы они остались в том ущелье. Счет шел на мгновение. С лука в уже готов был сорваться следующий залп, когда волшебник сотворил молот чистого разума. Заклинание сверкнуло в воздухе, на мгновение разогнав полумрак царивший в каньоне и обрушилось на прибывший отряд. После того, как осело облако пыли, на каменистой почве остались лишь кровавые кляксы, а ларок облегченно выдохнул и утер выступивший на лбу пот. Все могло сложиться гораздо печальнее, и это было чисто его упущение. Магистр увлекся успехами своего подопечного в атакующей магии и совершенно забыл про защитные заклинания. Ладно, хоть живы остались. Есть возможность исправить ошибки. Домой парня везли, как вязанку дров. Полная аналогия. Такой же неподвижный, негнущийся и корявый. Его даже к седлу пришлось привязывать, чтобы не свалился по дороге. И придерживать добавок Потому что он то и дело сползал на бок. Эдик приходил себя целые сутки. И это лишь благодаря глубоким познаниям магистра в лекарском искусстве. Наставнику пришлось всю ночь поить ученика, попавшего под ментальный удар, отварами и окуривать целебными травами. Зато к следующему вечеру парень уже был на ногах, хотя его немного пошатывало при ходьбе. И еще Аларок нашел решение проблемы с защитными заклинаниями. Решение было универсальным. Песчаный купол стихии земли и водяные круги стихии воды. Первая лучше защищало от физических ударов, Хаотичное движение песчинок обладало способностью останавливать любое метательное оружие, включая арбалетные болты и заряды баллисты-скорпионов. Второе вызывало волнение магической энергии в зоне своего действия, чем нарушало работу других заклинаний. Сама по себе техника несложная, но очень энергоемкая. Впрочем, как раз последний момент для Эдика трудностей как раз не составляет. Оставалось только вовремя разобраться с ситуацией и успеть применить то или иное заклинание. Но это уже дело навыков. Да и достаточно для начала. Позже можно еще что-нибудь придумать, на досуге. А пока свободного времени не предполагалось даже в перспективе. Как только Эдик вернул себе полный контроль над телом, а заставил его овладеть защитными заклинаниями. И если песчаный купол у парня получился практически сразу, то с водяными кругами пришлось попотеть. Последняя неосвоенная стихия ему очень тяжело давалась, что, впрочем, неудивительно. Так и с магией воздуха было, и с огнем тоже. Поэтому унывать не стоило. Немного усердия, и ученик станет полноценным магом, обладающим контролем над всеми четырьмя стихиями. Эдик старался изо всех сил. Что собой представляют форсированные методики обучения магистра, он уже прекрасно знал. И вновь испытывать эти методы на себе не хотел совершенно. Хотя на этот раз Аларок не особо зверствовал. Правда, последние дни Эдик постоянно ходил вымокшим до нитки. Магистр решил способствовать прорыву к последней стихии тем, что подстерегал своего ученика и выливал на него полное ведро воды. Но это совершенно не гарантировало, что Аларок не придумает что-нибудь более изощренное. Вдобавок ко всему, увлечение магистра извращенными водными процедурами катастрофически уменьшали запасы воды. Эдику приходилось по два раза на дню бегать к речке, чтобы их пополнить. И было похоже, что скоро придется бегать еще больше потому что аллорок только наращивал кратность обливаний, выскакивая из самых неожиданных мест. Это вскоре стало отрицательно сказываться на процессе обучения, когда голова занята тем, как избежать очередного холодного душа, становится немного не до уроков. Мысли обучаемого уходят в другую сторону. Хотя сказать, что выбранный подход был безрезультативным, тоже будет неправильным. Немного не тот, который ожидался, но результат все-таки получен. По крайней мере, Эдик очень надеялся с помощью придуманного плана решить вопрос с участившимися забегами по воду. То знаменательное утро Алларока разбудил грохот и шум падающих камней. Он выскочил из пещеры в исподнем белье, озираясь в поисках угрозы. Ее долго искать не пришлось. По западному горному склону змеилась полоса разлетающихся камней, оставляющая за собой пыльный хвост. Словно минное заграждение кто-то активировал. Череда разрывов выбила из ближайшей скалы приличный кусок и угомонилась. Магистр спросонья и сообразить не успел, что это за неведомая напасть была. Как послышался нарастающий гул? Бушующая масса воды с пенными шапками на гребнях волн заполняла вновь образованное русло. Бурлящий поток чуть не смел хлипкий домик сортира и рухнул вниз в ущелье. От такого поворота событий у Аллорока даже до речи пропал на минуту. «Сказать-то ему было что!» Не хватало слов для выражения эмоций. Русским матом он еще в достаточной мере не овладел, а в знакомых языках подходящего случаю выражения попросту не находилось. «Твою мать!» Сорвалось наконец языка магистра, когда вдалеке послышались восторженные вопли ученика. А через некоторое время показался шипохвост, задорно скачущий по берегу горной реки. Вслед за ним, оседлав крутой бурун, появился Эдик. Он то ли плыл, то ли ехал на большой волне, И выглядел очень счастливым. Это проявление водной магии называется речной лошадью. Освоил таки паразит последнюю стихию. Осталось узнать подробности. Не следует учителю оставаться в стороне от процесса обучения. Педагогически неправильно. С этими мыслями Аларок направился встречать сумасбродного ученика. Поток будто специально притормозил, и Эдик лихо спрыгнул на камни. Водяная лошадь развоплотилась и смешалась с падающим потоком, а парень приветственно помахал рукой наставнику. От довольной улыбки у него едва лицо не трескалось. Получилось все, что он хотел, и даже немного больше. Правда, теперь за водой каждое утро бегать не нужно было. Но магистр что-нибудь другое придумает. За этим дело не станет. А ларок поначалу не знал, ругать ученика или хвалить, когда тот пересказывал ему подробности своей затеи. Но в конце концов решил, что лучше похвалить. Все-таки обошлось без жертв и разрушений. оказалось, что Эдик, задолбавшись конец бегать туда-сюда с ведрами, решил привести горную реку поближе к пещере. А чтобы магистр его не остановил, держал эти замыслы при себе и поднялся затемно по этой же причине. Добравшись до места, он активировал скалистые цунами, подмешав в него элементы шквального ветра и воздушного взрыва. Что получилось в результате этого эксперимента, объяснять не пришлось. Магистр имел возможность наблюдать за процессом воочию. Небольшая накладочка вышла когда Эдик завалил речку ниже по течению и разрушил перемычку между старым и новым руслом. Перестарался он немного силой применяемых заклинаний. Переборщил, как всегда. В результате горный поток устремился по новому каналу с такой силой, что парня попросту смыло. Пришлось в экстренном порядке подчинять водную стихию. А Ларок очень задумчиво выслушал рассказ, а по выражению его лица можно было заключить, что он пытается принять непростое решение. «То, что сейчас учидил ученик, не каждому мастеру под силу». «Ну вот, как-то так получилось, если вкратце», — закончил повествование Эдик. А Ларок очень задумчиво выслушал рассказ, а по выражению его лица можно было заключить, что он пытается принять непростое решение. «То, что сейчас учидил ученик, не каждому мастеру под силу. Швыряться стихийными заклинаниями много ума не надо, а вот так...» С помощью боевой магии исхитриться выкопать в гранитной породе новое русло и пустить по нему реку? Нет слов, особенно если учесть расстояние. Получилось даже больше, чем ты себе предполагаешь. Несколько непонятно, ответил магистр, направившись ко входу пещеры. Иди давай, завтра готовь. Поняв, что подробности от учителя не дождешься, а ругать его не собираются, Эдик принялся кашеварить. Ячневая каша, сваренная на воде, не самое изысканное блюдо. Единственное, что как-то с этим примеряло, остатки вчерашней жареной баранины, разогревающиеся на сковороде. К слову сказать, запасы провизии ощутимо уменьшились. Не критически пока, но заметно. Этим вопросом неплохо бы озаботиться. На носу зима, и провести ее в прогулать не улыбалась. Надо будет узнать, каким образом магистр припасы пополняет. Эдик сделал себе зарубку на память, снимая с огня булькающий чайник. А Ларок вышел к столу аккурат в тот момент, когда все приборы были расставлены. Вид он имел торжественный, а в руках нес бутылку вина и большую резную шкатулку. Увидев такое дело, Эдик достал и бокалы. Интересно, по какому случаю праздник? В то, что магистр решил отметить успехи ученика в строительстве гидротехнических сооружений, верилось слабо. На вопросительный взгляд парня наставник пододвинул к нему бутыль. Старая варнийская для особых поводов. Эдикс сноровисто вытащил пробку и разлил вино. «Я думаю, что пришло время. Вообще-то для этого существует особенная церемония, и выглядеть все должно куда как торжественней. Но чего уж там, суть в любом случае не меняется». Аллорок поднял бокал и чокнулся с парнем. «Тебе еще, конечно, учиться и учиться, но это вопрос дисциплины и стремления к самосовершенствованию. В общем, поздравляю, не можешь себя считать полноценным стихийным магом». Под хрустальный звон по спине Эдика пробежал озноб. Хоть он и не желал себе такой судьбы, но его проняло. Да так, что дыхание сперло. Глоток вина помог протолкнуть ком, застрявший в горле. Дальше в желудок. Парень взял себя в руки. «Что в шкатулке?» — заинтересовался Эдик, сделав еще один глоток. «Самое интересное!» А откинул полированную крышку. «Кристаллы стихии! Символ истинного могущества стихийного мага! Момент истины!» Внутри на черном бархате лежали три ограненных прозрачных, как слеза младенца, камня, размером с грецкий орех в причудливой оправе из червонного золота. К каждому прилагалась массивная золотая цепь грубого плетения. А ларок осторожно достал один из них. По кристаллу пробежали радужные блики. «Сожми в правой руке». Он протянул камень ученику. «Сейчас все станет ясно». «Если я не поторопился с выводами, то кристалл покажет стихию, в которой ты сможешь достичь наибольшего развития» и твой реальный уровень чародейского мастерства. «А если ты ошибся?» — с опаской спросил Эдик. «Ничего не произойдет. Камень останется в первозданном виде. Ну, бери же. А если у меня будет максимальная предрасположенность к двум стихиям?» Парень принял цепь с волшебным кулоном. «Значит, покажет две. А если три?» Дотошный ученик не решался приступить к испытанию. «Значит, три!» — улыбнулся Ларок. «Но так почти не бывает». Эдик даже не стал расспрашивать и сжал кулак. Полыхнуло. Наружу вырвались разноцветные сполохи. Когда он разжал пальцы, на ладони лежал тот же кристалл, только теперь поделенный на четыре разноцветных сектора. Абсолютная прозрачность обработанного алмаза сменилась нежной голубизной турмалина, насыщенной зеленью изумруда, глубокой синевой сапфира и кровавым блеском рубина. Каждый цвет олицетворял подвластные магу стихии. А их насыщенность говорила о силе обладателя камня. Окрашенные сектора переливались, создавая ощущение движения. Словно краска была жидкой, и ее каким-то образом смогли поместить внутрь. «На значок БМВ стало немного похоже», — пробормотал потрясенный Эдик, рассматривая преобразившуюся драгоценность. «Ого! Ого!» — повторил за своим подопечным аларок «Ну, уж если магистр не смог удержаться от удивленного восклицания, то в самом деле была причина». В глубине кристалла начал проявляться символ, соответствующий четвертой степени чародея. Заклинатель. Эдик шумно выдохнул. Вот этого точно никто не ожидал. Ни учитель, ни ученик. Особенно если учесть, что всего было семь ступеней мастерства магического искусства. Если не считать ученический статус, то по возрастающей шли следующие ранги. Неофит, посвященный, подмастерие, заклинатель, мастер, мэтр и магистр у Эдика получилось скакнуть через три ступени. И это за неполные три месяца обучения. А чего стоит максимальная предрасположенность ко всем четырём стихиям? Потрясающий результат. Конечно, магистр гнал коней. И учитель он был каких поискать. Но если бы его подопечный оказался совсем бестоланным, то вряд ли такое бы получилось. Хотя, если честно, ранг заклинателя был немного притянут за уши. Наверное, сказалась невероятная для этого мира мощь пришельца с Земли. Все-таки магистр получил фактическое подтверждение своей теории. Но как ни крути, а волшебному артефакту врать незачем. Да и вряд ли он это сможет. Остается принять как непреложную истину. Заклинатель четырех стихий. Торжественную церемонию можно считать оконченной. Эдик налил себе полный бокал и выпил его одним махом. В голове слегка зашумело от выпитого натощак. Парня шатнуло в сторону. Магистр, понимающе похлопал его по плечу и усез за стол А не собирался отказываться от завтрака, а у нового новоиспеченного заклинателя, напротив, аппетит пропал напрочь. «Мне надо прогуляться. Ешь без меня!» С извиняющимися интонациями произнес Эдик и пошел прочь. «Кристалл силы забери!» Он, кроме всего прочего, чувствительность к стихиям увеличивает. Ухмыльнулся ларок, пододвигая к себе тарелку. «Как придешь в себя, вернемся к нашим планам». Парень шел по знакомой тропе, полностью погруженный в раздумья. Следом привычно семенил хвост. День начался очень насыщенно. Много чего произошло, многое надо переосмыслить. Эдик уже не тот потеряшка, случайно оказавшийся в другом мире и утративший смысл жизни. И даже ни ученик, ни умеха. Неожиданно для себя оказавшийся под крылом могучего волшебника Аркенсейла. Сейчас он сам является магом. И не просто магом, а заклинателем четырех стихий. Причем обладающий разрушительной мощью. И хотелось бы ошибиться, да магическая побрякушка не дает. Эдик для верности даже потряс ее. Тяжелая цепь звякнула, толще кристалла колыхнулись краски, и абсолютно ничего не изменилось. Разве что ярче стали оттенки, и символ заклинателя никуда не делся. Новые события воспринимались как дешевый мюзикл в постановке любительской труппы. Ощущение незаслуженности обретенного ранга не оставляло ни на минуту. Это было как украдкой диплом в переходе купить. Стыдно и мерзко. Эдик продолжал мусолить на болевшую тему, пытаясь найти хоть что-нибудь, что бы позволило ему примириться с очередным вывертом судьбы. Хотя, разбираясь детально, стихийная магия среди волшебников Аркинсейла расценивается как грубый и опасный инструмент, отголосок далекого прошлого. Сложная эфирная магия тут в большом почете. Если проводить аналогии, получится тяжелый кузнечный молот против станка с числовым программным управлением. Удивительно точное сравнение. С молотом далеко не каждый сможет справиться, а станок требует тонкости настроек и большого количества специальных знаний. Да еще если вспомнить, что современные чародеи этого мира разучились работать со стихиями, простенькие заклинания в счет не идут. Эдик вдруг неожиданно разозлился, и по большей части на самого себя. Вспомнились обожженные до мяса руки, переломанные дубинами недоорков ребра, падение соответственной скалы, сотворенную сегодня реку, и вспоминать не пришлось. Вот она журчит рядом с стремительным потоком. Прочь сомнения. Все очень даже заслужено. Маг четырех стихий. Заклинатель. А у кого есть претензии, пусть их предъявит. Стихийный чародей найдет, чем ответить на любые вопросы. Разобравшись со своими чувствами, Эдик заметно оживился. От хандры не осталось ни малейшего следа и жутко захотелось есть. Неожиданно шипохвост весь подобрался, скакнул вперед и скрылся за поворотом тропы. Игнорировать возможную опасность в здешних местах чревато значительным сокращением продолжительности жизни. Этот урок был усвоен в первую очередь. Тут такое можно встретить. Не во всяком ночном кошмаре приснится. Из-за каменного выступа донеслись звук удара, грозное рычание и дробный перестук. Что же там нашел Василек? Рука привычным жестом метнулась за плечо, но пальцы схватили воздух. Твою мать! Вырвалось ругательство. Секиры остались дома. но ну не бросать же шипохвоста одного. Придется действовать по обстоятельствам. Эдик проскочил из гиб тропинки и остановился. Можно было расслабиться. Угрозы не было, но и увиденная картина не укладывалась в разряд ординарных. Оказалось, что Василек почуял добычу и атаковал. Правда, на этот раз не совсем удачно. Несостоявшаяся жертва умудрилась отбиться, заскочила на уступ выше по склону и теперь смотрела на хищника умными карими глазами. С замечательным прямоугольным зрачком. Шипохвост крепко получил рогами в бок и теперь пытался достать обидчика когтями. А тот только фыркал и пресекал наиболее удачные попытки ударами острого копыта. Гигантский пепельный мархур. Коренной обитатель отвесных скал заснеженных пиков и очень красивое животное. Если говорить понятнее, винтороги горный козел. На земле водятся похожие, только поменьше. В этом самце было килограмм 300 не меньше. И в холке он был эдику по плечо. Широкие рога закручены полутораметровыми штопорами. Толстая шкура покрыта коротким плотным мехом цвета соли с перцем. На шее подвес из длинных волос спускается до широкой груди. Длинные и сильные ноги способны удержать животное на едва заметных выступах горных склонов. и самцы мархуров часто выходили победителями даже схватки с шипохвостами. В вершине пищевой цепочки в этих горах. Уже только этот факт заставляет отнестись к животному с большим уважением у Васька, фу! Нельзя! Оставь козла в покое!» Эдик попытался осадить разозлённого шипахвоста голосом. «Тебе столько мяса всё равно за один раз не сожрать!» Что самое странное, шипохвост послушался. Неохотно, с недовольным ворчанием, но он прекратил попытки добраться до Мархура. «Вот и умница! Пойдём домой, я проголодался!» Эдик потрепал Василька по загривку и обернулся к козлу. «А ты иди отсюда, пока цел!» «Наверное, сегодня день такой!» Из разряда перенасыщенных событиями. Бывает иногда. Кажется, что сутки никогда не закончатся, а поток новостей не прекращается, преподнося все новые и новые сюрпризы. Очередное откровение ждало Эдика с Васильком около пещеры. Гигантский пепельный мархур удобно устроился под навесом шипохвоста и с удовольствием поедал сена из его подстилки. Как обладатель закрученных рогов их смог обогнать, Эдик даже задумываться над этим не стал. Но факт остается фактом копытная животина находилась здесь уже приличное время, по крайней мере, достаточной для того, чтобы сажать половину разбросанной по полу сушеной травы. А ларок сидел за столом, попивал винишко и с невозмутимым видом наблюдал за бесцеремонной скотиной, причем получая от этого эстетическое наслаждение. Он только прикрикнул на возмутившегося было шипохвоста. Тот на мархура не кинулся, но успокоился лишь после того, как этих пообещал ему большую кучу свежескошенного сена. «И что мы будем делать с этим чудовищем?» — развел руками парень, кивая на незваного гостя. «Оставим, я думаю», — пожал плечами Аларок, отхлебывая рубиновую жидкость. «И на кой нам этот обжора?» Эдик был полностью солидарен с Васильком в отношении того, что чужую постель есть нехорошо. «Ну, не все же тебе пешком ходить!» Магистр разлил остатки вина по бокалам и протянул один ученику. «Нам еще мир спасать! Не забыл?» Эдик молча выпил и ушел в пещеру. Через пять минут он вернулся, держа в одной руке копченую баранью ногу, а в другой — большую морковку. Мясо ловко перехватил на летуши по хвост. Мархур аппетитно захрумкал корнеплодом, а Эдик принялся за остывшую кашу. Завтрак сегодня выдался поздним. Всем нужно подкрепиться. Война войной, а обед по расписанию. Спасение мира — дело, конечно, святое, но насущные хлопоты никто не отменял. Еще сено косить. И таскать его черт знает откуда. А заклинателя в этом деле не сильно поможет. Тут работают только дедовские методы. Вон она лежит на крыше Васькиного жилища. Косостойка с изогнутым косовищем. Первейший инструмент на сенокосе. И еще деревянные грабли. Кто бы знал, как не хочется. И деваться-то некуда. Пообещал. Если не сделаешь, Василек обидится. А это неправильно. Эдик перевел взгляд на винторога. Как к нему подход найти, было совершенно непонятно. А ведь придется искать. Магистр явно знал, что говорил, когда прочил Мархура ему с кокуны. А ларок кивнул в подтверждение этой догадки, хотя Эдик не промолвил ни слова. Впрочем, угадать ход его мысли было нетрудно. Все на лице было написано. Парень вздохнул и поднялся из-за стола. Как бы статус не менялся, а собирать тарелки опять ему. Ну и ладно, дело-то привычное. Посуда была перемыта в пять минут, а Эдик отправился за обещанным сеном. Шипохвост посчитал свое личное присутствие необходимым. Наверное, для осуществления контроля за предстоящим процессом. Поэтому потрусил следом. Немного погодя к ним присоединился и Мархур. Этот больше из праздного любопытства, и судя по его поведению, уходить в горы он не собирался. Похоже, ему здесь понравилось.